Глава 9 Заманчивое предложение Только сегодня единственное представление Лучшие в мире артисты! Спешите, спешите, спешите! По улицам города ехала красочно расписанная кибитка Тощая кобыла, тянувшая повозку, была покрыта пестрой попоной А в ее жиденькой гриве Развивались яркие ленты На козлах, широко улыбаясь Сидел мужчина свирепого вида Несмотря на открытую улыбку Он походил на разбойника с большой дороги Позади него стояли чедушный паренек Одетый в пестрый костюм скомороха И ярко накрашенная девица Скоморох смешно раздувая щеки Дудел видавшие виды Но до блеска начищенный горм который издавал истошные пронзительные звуки, ни в коем случае не претендующие на то, чтобы называться музыкой. А девица била в огромный барабан. Время от времени они переставали терзать инструменты и созывали всех на вечернее представление. В размеренную жизнь маленького городка ворвался дух странствий и приключений, ожидание праздника и волшебства – который может принести только бродячий цирк шипито. Злата сидела в своей комнатке над бокалейной лавкой, когда ее внимание привлек шум, доносящийся с улицы. Она выглянула в окно и увидела расписную кибитку, сопровождаемую ватагой ребятни. Ах, как бы мне хотелось попасть на представление! Подумала девушка, но, увы, это было невозможно. Стоило ей появиться на улице, как городские озорники тут же осмеивали ее. С некоторых пор даже в лавке красавица неохотно выходила к людям, и за прилавком все чаще стоял ее отец. Скоро кибитка скрылась за поворотом, и ощущение праздника ушло вместе с ней. Злата тяжело вздохнула. Ей надоело быть узницей в собственном доме. Она вдруг представила себе, Как было бы хорошо вырваться на волю, бродить по дорогам, спать под звездным небом и встречать рассветы, как ее возлюбленный музыкант. Как жаль, что это невозможно, — с тоской подумала девушка. Она еще не знала, что судьба уже все решила за нее. Известив зрителей о своем прибытии, актеры расположились на пустыре близ города и отправились на поиски съестного. Неудивительно, что один из них набрел на окраинную бакалейную лавку. «Эй, папаша, не найдется ли у тебя чего-нибудь, чтобы благородные артисты могли набить свои желудки?» Загремел в лавке сочный бас. Привлеченный незнакомым голосом, Злата спустилась по лестнице и прильнула к плохо притворенной двери, ведущей в бакалейную лавку. Возле прилавка стоял высокий, Крепко сложенный мужчина с залихватскими усищами. В последнее время незнакомцы редко появлялись в магазинчике. Девушка наблюдала, как усатый выбирает товар и бесцеремонно пробует соленые огурцы и маслины. «Взвесь-ка мне милейшие колбасы и сыру!» — сказал посетитель. Бакалейщик направился в кладовую, и тут усатый увидел притаившуюся за дверью девушку. На лице артиста отразилось недоумение, но в следующую секунду он расплылся в слащавой улыбке. — Сударыня, я глазам своим не верю! — Папаша, что же это вы прячете от людей, эту жемчужину? — воскликнул он. В глазах усатого блеснул алчный огонек. — Что за чудо, карлица! — «Пожалуй, если прибрать ее к рукам, на ней можно неплохо заработать», — подумал циркач. Злати уже давно не делали комплиментов, поэтому, несмотря на то, что этот человек пугал ее, ей захотелось с ним поговорить. «Я хозяин цирка, приехавшего к вам на гастроли. Надеюсь, вы придете на наше представление», — продолжал незнакомец. «Она никуда не пойдет», — сказал бокалещик, загораживая собой дочь. «Как жаль!» – притворно вздохнул усатый. «Впрочем, я понимаю вашего отца. Такую красоту надо хранить особо!» Он церемонно поклонился девушке. «Ах, папенька, оставьте! Пойдите, отдохните! Я могу взвесить колбасу и сыр сама!» раздраженно сказала Злата. Не хватало еще, чтобы незнакомец подумал, что ее держат в заперти. Усатый внушал бокалейщику страх. Но старик не стал перечить дочери и удалился. «Так вы принимаете мое приглашение?» — настойчиво спросил усатый. «Боюсь, что нет. Стоит мне появиться на улице, как мальчишки смеются надо мной». Неожиданно для себя призналась Злата. «Не может быть! Вы так прекрасны!» «Что над вами невозможно смеяться!» С притворным изумлением воскликнул циркач. «Тем не менее это так!» Вздохнула девушка. Лесть сделала свое дело. И она была готова довериться этому человеку. «Послушайте, а почему бы вам не уехать из этого городишки, где все так жестоки к вам?» Лукаво прищурившись, предложил усатый. «Поезжайте с нами!» и я сделаю из вас великую актрису». «Но я ведь никогда не выступала», — робко возразила Злато. «Это не имеет значения. Ваша красота говорит сама за себя. Разве вам место в этой дыре? Лучшие сцены больших городов будут у ваших ног. Вам будут рукоплескать во всем мире!» С воодушевлением врал Циркач. «Я не могу оставить отца». Все еще колебалась злато. «Я не вправе заставлять вас, но подумайте, что лучше, прозябать в городишке, где над вами смеются, или блистать в столице, где вами будут восхищаться?» спросил усатый. И, не дожидаясь ответа, добавил. «Наша повозка стоит в поле за городом. Мы будем ждать вас до рассвета, сударыня». «Уверен?» «Если вы благоразумны, вы придете к нам».